«Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого кроме тебя лучше, потому что ты ей впрямь, пожалуй, зарежешь, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь ты ее так сильно? Правда, вот это разве... Я слыхивал, что есть такие, что именно этакой любви ищут. Только князь остановился и задумался, что ты опять усмехнулся на отцов портрет, спросил Рогожин,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 «С горькою усмешкой», — прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как-то тяжело смотришь теперь на меня, Парфен», — с тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож», — проговорил тот наконец. Хе. Да потому ты и идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты впрямь, князь,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 «Что же ты не доканчиваешь?» — прибавил тот, осклабившись. «А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь. Но как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить?» «Известно, что думаешь». «Я не затем сюда ехал, Парфион, — говорю тебе. Не та у меня в уме было Это может, что не тем и не то в уме было. А только теперь оно уж, наверное, стало тем». <смех> ну, довольно. Что ты так опрокинулся прокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня? Все это ревность, Парфен. Все это болезнь. Все это ты безмерно преувеличил», — пробормотал князь в чрезвычайном волнении. «Чего ты?» «Оставь», — проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола подле книги и положил его опять на прежнее место.